Выемка. Понятие выемки. Выемка – это следственное действие, заключающееся в изъятии, добровольном или принудительном, из помещений, участков местности и у конкретных лиц, предметов или документов, имеющих значение для дела без предварительного их поиска. Основание выемки. Фактическое основание выемки это наличие достоверных доказательств о том, что в определенном месте у конкретного человека хранится предмет или документ, имеющий значение для дела. Юридическим основанием выемки Является мотивированное постановление следователя, а в случае производства выемки в жилище или предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, а также в случае выемки корреспонденции, на которую наложен арест, судебное решение. Мотивировка судебного решения включает в себя ссылку на содержащиеся в доказательствах сведения о фактическом основании производства выемки. Процедура получения судебного решения о производстве выемки в жилище или предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, а также для выемки корреспонденции, на которую наложен арест, следующее. Следователь с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве данного следственного действия, о чем выносится постановление. Рассмотрев указанное ходатайство, судья вправе вынести постановление о разрешении его производства. Кроме того, санкция прокурора как дополнительная процессуальная гарантия соблюдения прав и законных интересов личности в уголовном процессе требуется лишь для изъятия предметов и документов, которые могут содержать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом, тайну. Согласие необходимо для проведения определенного рода выемок у некоторых должностных лиц, обладающих неприкосновенностью. Так, выемка предметов и документов у лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности, производится лишь по просьбе указанных лиц или с их согласия. которые и спрашиваются через Министерство иностранных дел РФ. Задача и условия выемки. Задача, стоящая перед выемкой. Изъятие из определенного места и у конкретного лица искомого объекта. Специфические условия правила производства выемки. Первое. Сведения, послужившие основанием к ее производству, должны содержаться в доказательствах. Второе. При производстве выемки обязательно присутствие понятых. Третье. При производстве выемки необходимо также присутствие лица, у которого производится выемка. либо совершеннолетних членов его семьи. Выемка в помещениях, занятых предприятиями, учреждениями, организациями, производится в присутствии представителя администрации данного предприятия, учреждения, организации. Четвертое. Выемки подлежат лишь предметы и документы, имеющие значение для дела, либо изъятые из оборота. Порядок производства выемки Обычный порядок производства выемки. Первое. Принимается решение о необходимости и возможности выемки. Второе. Прежде чем приступить к производству выемки, Необходимо вынести постановление а в предусмотренных законом случаях, судебное решение о ее производстве. Третье. Приготавливаются необходимые для выемки видео, кино, фотоаппаратура и иные технические средства. Четвертое. Приглашаются понятые, а при необходимости специалист и другие лица. Пятое. Обеспечивается присутствие лица, у которого производится выемка. Шестое. Участвующим в производстве выемки лицам перед началом следственного действия разъясняются их права и обязанности, ответственность и порядок производства выемки. Седьмое. Постановление о производстве выемки оглашается под роспись лицу, у которого производится выемка, после чего ему предлагается добровольно выдать искомую вещь. Восьмое. Следователь разрешает вопрос о возможности присутствия при выемке защитника адвоката. Девятое. В случае необходимости следователь запрещает лицам, присутствующим в месте, где производится выемка, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания выемки. Десятое. Изъятие вещи, если есть необходимость, принудительное и предъявление ее понятым. В процессе осуществления выемки разрешено вскрытие любых помещений, если владелец отказывается добровольно их открыть. Одиннадцатое. Производится в необходимых случаях фотографирование, кино, видеосъемка, составляются планы и схемы. 12. Составление описи, изымаемых или передаваемых на особое хранение предметов документов. 13. Если при выемке имели место факты нарушения порядка со стороны лиц, присутствующих при производстве данного следственного действия, Протокол должен содержать указания на это и на меры, принятые к нарушителям. 14. Принятие мер к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе выемки обстоятельства частной жизни лица, у которого была произведена выемка, его личная и или семейная тайна. а также обстоятельства частной жизни других лиц. 15. Завершение протоколирования. 16. Копия протокола выемки вручается под расписку лицу, у которого была произведена выемка, или совершеннолетним членом семьи. Если выемка производилась в помещении, принадлежащем предприятию, учреждению, организации, копия протокола вручается под расписку соответствующему должностному лицу.